Темницы. Продолжение. Всё случилось не так, как представлял себе Никита, а совсем просто по-домашнему. Никуда его не повели, а оставили сидеть на топчении. Ради прихода следователей служитель затопил печь, употребив на этот раз сухие дрова, и они затрещали весело, распространяя по камере берёзовый дух. Следователей было двое. Один сухой, чернявый, горячий Весь движение мерцание глазом, жестом, нервным подёргиванием ног, а бутых в зеркально начищенные сапоги, Никита мысленно назвал его старый орёл. Второй, короткий, плотный, разумный это кикомот. Он сел за стол, разложил бумаги, непринуждённым жестом, словно шляпу, снял парик. Обнажившееся лоб был огромный, сократовский, словно из пожелтевшего рамы разваянной И Никита невольно почувствовал уважение к этому лбу. Может быть, под ним водились чёрные, но отнюдь не глупые мысли. Видимо, этот комод и был старше. Итак, начал тот, умокнув перо в чернильницу, Паши имя и звание. Какая-то соринка или волосок на кончике пера привлекли его внимание, и Никита тоже механично уставился на перо, содрогнувшись, соображая, что ответить. То же вомолчите. вмешался старый орёл и нервно забегал по комнате, стуча подковками на каблуках. Только тут до Никиты дошло, что допрос ведётся по-русски. Что это, уловка или забывчивость? Арестовывают-то по-немецки? Я вас не понимаю, произнёс Никита с хорошим гиттингенским акцентом. Он не понимает, без раздражения отметил старый орёл. кнул острым пальцем в бумагу, и Никита подумал, что старший, наверное, он. Так и запишем, согласился лысый, что-то нацарапал в уголке листа и легко перейдя на немецкий, спросил: Ваше имя и звание? Рыцарь Мальтийского ордена сакрамоза. Лысый удовлетворённо кивнул. Далее разговор шёл только по-немецки, причём лысый Комот великолепно справлялся с этим языком. А орёл мекал, и некоторые фразы ему приходилось переводить. Объясните, за какой надобностью прибыли в столицу нашу Петербург? Как частное лицо, быстро ответил Никита. Сколько долго вы пребывали в нашей столице? А чёрт, понятия не имею. Никита поднял к потолку глаза и зашевелил губами, словно подсчитывая. Не утруждайте себя, вмешался старый орёл. Вы прибыли 10 февраля сего года. Подтверждаете эту дату? О, конечно, с благодарностью улыбнулся Никита. Помню только, что холод был собачий, чуть нос себе не отморозил, а дату запомитал. Вопросов было много. Были ли у вас дипломатические поручения? Нет. Были ли секретные поручения? Нет. А не были ли вы уполномочены своим правительством изучать наш строй? Нет. Дела военные? Нет. Уже два листа исписаны мелким почерком, а Никита словно опомнился. Ведь по всем дипломатическим законам он вообще имеет право не отвечать и уж во всяком случае потребовать, чтобы ему объяснили, по какому праву держат в тюрьме иностранного подданного. Но допрос уже слишком далеко зашёл. И вообще всё текло как-то не так, слишком уж спокойно. Очевидно, Никита плохо играл. роль сокромоза. Я думаю, это не от меня зависит, крикнул он запальчиво. Оба следователи словно не заметили, как изменился тон заключённого, последнюю фразу вовсе оставили без внимания. И тут был задан вопрос, который заставил Никиту насторожиться. Можно было даже испугаться, если бы положение его и так не было бы достаточно бедственным. В каких отношениях состоите вы с прусским купцом Кансом Лонардом Голденбергом. Так он же убит. Хотелось крикнуть Никите, но напомнился, не крикнул, а принял независимый вид и ответил почти беспешно. Я не знаю никакого купца, тем более прусского. Старый орёл немедленно взвзвёлся с места, затрещал пальцами, забряцал подковками, а потом обронил как-то по-светски. Смяю вам не поверить. Распечатайтесь вот здесь. Он ткнул пальцем в бумагу. Никита отрицательно замотал головой, ещё не хватало, чтобы он расписывался за сокромоза. К его удивлению, следователи не стали настаивать, встали. Очевидно, допрос закончился. Это произошло так внезапно и быстро: бумаги в папку, перо за ухо, чернильницу в руки и в дверь. Что Никита так и не успел выкрикнуть фразу, которую придумал ещё загадя. Протестую, я иностранный подданный. По какому праву вы держите меня здесь? Не спросил сегодня, спросит завтра. В следующий день побежал как бы резвее. Никита всё прислушивался. Теперь на допросе он будет вести себя умнее. Главное заставить их сбить темп. И вообще надо молчать. И хорошо бы их разозлить, может, сболтнут лишнее. Кроме как от следователей, И ему не откуда получить подсказку, как вести себя дальше. Почему они спросили о Гольденберге? И не есть ли этот самый сокромоза, тот самый спутник купца, с которым он вышел из поломанной кареты. Интересно бы знать, в каких они были отношениях. А вдруг сокромоза и есть убийца Гольденберга? При этой мысли мурашки пробежали у него по спине. Не приведи, Господь, 3, а может 4 дня Никита общался только со служителем, если можно назвать общением молчаливое созерцание его долговязой фигуры. Никити уже стало казаться, что его вдруг забурлившая арестанская жизнь вошла в старые берега. Вот проклятый тот день, в котором ничего не происходит. Можно перенести страх, обиду, горе, болезнь, прибавки к этому ещё кучу отвратительных понятий, а в конце припишите слово скука. Оно перетянет все предыдущее. Потому что страх, обида и прочее это от Бога, это испытание, а скука от дьявола. Она не испытание, она возмездие. Можно спросить с жаром: "За что, Господи, за что?" Можно помолиться, поплакать, разбить лопоппл, проклиная свою глупость и доверчивость. Ну не смешно ли, Господа, продолжать твердить с глупым упрямством, что он сокромоза? Нет, не смешно, потому что скучно. И молиться он не хочет, ничего он не хочет. Кто больше враг человеку, чем он сам? Примерно такие мысли роились в голове у Никиты, когда в камере в неурочный час сквечеру как-то незаметно появился человек без примет. То есть у него была примета, и весьма существенная. Он хромал. Но мне всего этому человеку подходило кличка Хоромой. В нём не только не ощущалось никакой ущербности, но как-то даже неудобно было её замечать. Страж закона. Господин Страж, так и будем его назвать, подсказал себе Никита и усмехнулся. Дьявол, носитель вселенской скуки, тоже припадал на одну ногу. Но носил ли он такой ботинок? И как цепко, как титон на балдашник трости, словно это костяной шар, не менее как держава, а он орёл венчающий русский герб. Служитель вместо коптилки запалил свечу. Господин Страж сел за стол, развернул папку с исписанными давичевыми листами и грустно, почти любовно глядя на Никиту в глаза, спросил по-русски: "Так вы продолжаете утверждать, что ваше имя сокромоза?" У следователя не было ни малейшего сомнения, что он будет понят. И Никита явно услышал, словно кто-то в ухо ему дыхнул, разоблачён. Почему-то совершенно очевидно было, что с теми первыми можно было ломать комедию, а с этим не то чтобы стыдно, а опять-таки скучно. Ничего не скажу, ответил Никита по-русски и разлёгся на топчане с таким видом, словно он был один в комнате. Вы раздражены, я понимаю, учтиво произнёс следователь Но вы сами во всём виноваты, согласитесь. Дементий Павлович умолк, ожидая реплики или хотя бы вздоха арестованного, но с топчина не доносилось ни звука. И вдруг, явственно и громко в камеру вошёл гул моря. Дементию Павловичу даже показалось, что дом слегка раскачивается на волнах. Он потёрз головой, будто отгоняя дурноту или хмель, хотя никогда не был он столь трезв, как сейчас. Раздражало только что он не видит лица арестованного. Начнём сначала, бодро сказал Дементий Палч. Ваше имя и звание? Никита внезапно сел, почесал руки, их словно судорогой сводило. От следователя на стену падала большая насwidehatя тень, перо в руке казалось кинжалом. Я, пожалуй, останусь сокромоза, сказал Никита. Вы ведёте игру мне непонятную. Пока. Очевидно, кто-то велел присвоить вам чужое имя. Очевидно, за деньги или под честное слово. Никита молча-чуть-чуть покачиваясь, смотрел на следователя. Я помогу вам, продолжал Дементий Палч. Вы князь Никита Григорьевич Оленев. Вас арестовали в покоях великой княгини. Как вы туда попали? Никита задумался ненадолго, потом коротко бросил: "Не скажу. Перестаньте дурачиться, юноша. Неужели вы решили водить за нос всю тайную канцелярию? Но зачем? Вот главный вопрос. Когда будет получен ответ на него, тогда и все прочие вопросы обзаведутся ответами. И беседовать мы с вами будем до тех пор, пока вы не ответите мне внятно, зачем вы назвались именем сакромоза?" Это тупик, думал Никита, рассеянно скользя глазами по комнате. Над эту тему мы можем беседовать годы. Неужели в этих стенах пройдёт вся моя жизнь? Взгляд упёрся в фигуру Диметия Палыча. Храмоу, чёрт. Нет, здесь я жить не буду. Сбегу. Или руки на себя наложу. Меньше всего он в этот момент думал о Екатерине. Не впутать её Это был столь однозначно, что не стоило отдельной мысли. Сказать это му Straжу мол, она приказала. Также невозможно, как перепилить себя пилой в надежде, что каждая часть тела выйдет на свободу. Дементий Палыч не мог угадать мысли арестованного. Он видел бородатого тоскующего человека, который слегка повредился в уме, иначе зачем бы он так тупо и сосредоточенно рассматривал комнату, которую видит каждый день? Её совсем непереносимо, когда вы сами являетесь объектом этого угрюмого, бессмысленного взгляда, который украсился вдруг оскорбительной усмешкой. Дементий Павлович знал этот взгляд. Он быстро спрятал свой немецкий башмак под стол и люто обозлился на князя, что тот вынудил его к этому выровиватому жесту. В довершение всего Оленев опять лёг, как бы давая понять, что считает допрос оконченным. Пащина ко туда же. подумал он злобно и вдруг крикнул фальцетом Извольте встать Для убедительности Дементий Палч стукнул по столу с такой силой, что свеча выскочила из шандала и погасла. Они очутились в полной темноте. Ты на меня не ори, спокойно сказал Никита. У него вдруг возникло ощущение, что он один в камере и беседует не с колченогим стражем, а сам с собой. Говорить мне с тобой нечем. Но одно слово подарю случайность. Это уж сам шевели мозгами, тебе и хватит. Дмейти палочно щупал наконец огниво, черкнул палочкой по насечке. Свечение охотно загорелось. Вот ведь чертовщина какая. Руки у него тряслись. Доленев удобно сидел на топчане, привалившись спиной к стене, а насмешливый взгляд его опять шарил под столом. Там, где следователь прятал немецкий ботинок. Ах, случайность, повторил следователь ехидно. «И "С Гольденбергом ты случайно знакомство водил? Во что ты путаете, милейший?" Щенок песивый. Князь из себя корчит, мысленно возопил Дементий Пальч. "Я тебя покажу, князь. Я тебя на место задвину. Ты у меня потемнеться своей хотко забегаешь. Завоешь, мерзавец, слёзно." Саплями весь топчаный извозишь. Он набрал воздуха в лёгкие. И сведения тайные в коллегией иностранной по крупицам собирали тоже случайно. Эти цифры Гольденбергу насил, сам знаешь, какие тоже случайно? Кончив кричать, следователь перевёл дух и только тут заметил, что тоскус князя как рукой сняло. Перед ним сидел до крайности удивлённый и что особенно странно, весёлый молодой человек. Ах, не стоило на него высыпать всё разом. Эти вопросы надо обнавыдавать по штуке, на допрос. Иш, глазище-то вылупил. Ладно, пусть поразмыслит на досуге. Стараясь не хромать и прямо держать спину, Дементий ПалОч проследовал к двери. Больше на допрос один не ходи, прибью, крикнул ему вслед Никита, и как только дверь закрылась, быстрым упругим шагом прошёлся по комнате. Жизнь устроена из рук вон. Мир провит глупость, случайность, подлость, безумие, но что ни говори, скуки в ней нет места. Подождите, господа, дайте сосредоточиться. О чём ему только что толковал этот невообразимый колченогий господин Страш?